стране солнце После долгой, суровой и богатой снегом зимы Наконец пришла долгожданная весна. Но вряд ли кто так радовался приходу ее, Как маленький палка. Подобно вырвавшейся из клетки птичке, Которая радостно расправляет свои крылышки, Спешил он из деревни вверх, любимое горы. Старая сыраялачуга была для его юного сердца слишком тесной. Старый Павел Юрига, по которому люди прозвали и Палка, не был ни его отцом, ни дедом. Но они друг друга искренне любили. Старый Павел зарабатывал себе пропитание в горах, делая сито. Он имел свою хижину, которую каждую весну немного исправлял и которая служила ему жилищем около тридцати лет. Раньше он вместе со своими сыновьями жил в ней, но они, подобно молодым орлам, оставили отцовское гнездо, и с тех пор каждое лето с ним жил кто-нибудь из дровосеков, работавших в лесу. Два года тому назад жил вместе с Юригой один старик из Ватгаля, по фамилии Радзга. С собой он привел и своего маленького внука. Но сырой горный воздух и тяжелая работа, кажется, действовали вредно на здоровье старика. Он часто кашлял, и работать ему было трудно. Мальчик ухаживал за ним как нельзя лучше. Варил суп, собирал грибы, приносил дрова. Радзга заболел совсем, и ему пришлось оставаться в постели. Как-то раз Радзга подозвал Юригу и сказал, «Послушай, Павел, я вижу, что у тебя, как и у моего мальчика, нет никого из родных. Скоро мне придется уехать домой, чтобы умереть, но этого мальчика я не хочу брать с собой, так как боюсь, что после моей смерти... С ним могут обращаться худо. Оставь его у себя. Он тебе пригодится. Бог тебя за это вознаградит. «Как хочешь», — ответил старый Павел, поглаживая рукой свои седые волосы. «Мальчика оставить я согласен. Но что скажут на это его родители?» «Знаешь ли, Павел, этот мальчик вовсе не сын моей дочери». «Моя покойная дочь нашла этого мальчика чудесным образом. Я должен об этом тебе рассказать. Отложи на время свою работу и подсядь ко мне поближе». Старик слушал, что рассказывал ему Рацга, и то, что он узнал, не забыть ему до своей смерти». Однажды моя дочь Анна собирала в лесу грибы. Вдруг ей показалось, что она услышала плач ребенка. Ну, ты знаешь, какой пугливый народ эти женщины. Им все кажется, что Лукавый посмеивается над ними. И потому она не пошла туда. Но плач ребенка становился все громче. Она сама имела двоих детей, и, призвав имя Бога, Решила, наконец, заглянуть в чащу леса, откуда слышался плач ребенка. И что она увидела? Маленький, лет полутора двух мальчик, в одной рубашонке с небокрытой головой, босиком идет по тропинке и, плача, просит воды. Как и откуда он попал в эти отдаленные горы? Кто его потерял? Этого она никак не понимала. «Мама!» – звал он тихим голосом. Анна взяла его на руки, отерла ему слезы и дала воды и хлеба. Его рубашоночка и волосы были совсем мокрые. Видно, он всю ночь провел в лесу. Я часто задумывался, кто же ночью укрывал его. Кто оберегал его от диких зверей, которых здесь такое множество. А что случилось потом?» – спросил Павел. Анна взяла ребенка и понесла домой. Мы обо всем сообщили в волость на случай, если кто будет искать ребенка, но все напрасно. У Анны незадолго до того как раз умер мальчик по имени Палка, и этим именем она назвала найденыша. Но когда мальчику исполнилось пять лет, Анна умерла. Зядь взял вторую жену, но она и для родных детей Анны была плохой мачехой, а этого чужого мальчика она прямо возненавидела. Тогда я взял его к себе. Я посылал его даже в школу, но больше потому, чтобы он мне дома не был помехой. Мальчик учился так хорошо, что было любо глядеть». На другой год он уже умел читать. Оставь его, Юрига, у себя. Со временем из него вырастет для тебя хороший помощник. Но мне почему-то все думается, что его родители найдутся. И тогда ты им сможешь сказать, что ему у нас жилось хорошо». Да, Радзга, я приму его. Надеюсь, Бог поможет. И в школу буду его посылать. Летом он может жить здесь со мной и учиться ремеслу. А пока он мне еще не может помогать, я могу не решета делать, а ложки и лопаты. Так Радзга уехал к себе домой, чтобы больше никогда не вернуться. А мальчик остался у Юриги. Вначале он горько плакал по дедушке, но когда убедился, что получил хорошего заместителя, детское его сердце понемногу успокоилось, и мальчик стал таким же жизнерадостным, как и раньше. А через полтора года им обоим казалось, что они всю жизнь провели вместе. И теперь палка радостно подымался в гору, чтобы вычистить хижину и убрать ее как можно лучше. «Здравствуй, мальчик! Ты давно уже здесь?» — раздался чей-то голос. Это был дровосек Лишка, шедший ему навстречу. «Здравствуйте, дядя!» ответил мальчик и протянул руку своему старому другу. «Я побежал раньше дедушке, чтобы немного прибрать нашу хижину. Это настоящее чудо, что снег не завалил ее, она стоит еще крепко. Но пусть Бог поможет тебе!» Наконец, маленький путешественник был у цели. У одного из поворотов дороги между соснами стояла их хижина. Глаза мальчика горели. Хотя этот замок был построен из грубых бревен и глины, но все же он показался ему весьма прекрасным. Ведь это был их дом. Все в хижине он нашел в том же виде, как и было оставлено. Мальчик взял метлу, подмел пол и в середине хижины устроил очаг. Потом принес немного хвороста, а принесенные вещи разложил по местам. Затем он побежал к источнику и принес полный кувшин кристально чистой воды. «Вот хорошо, мой мальчик!» «Вот и я пришел!» приветствовал его дедушка, входя в хижину. Они вместе почистили картошку и поставили треногу с горшком на огонь. «Свари, мальчик, какой-нибудь суп!» Я недалеко отсюда видел хорошие сухие листья. Пойду принесу их и устрою тем временем постель. Весело трещал огонь, освещая лицо маленького прилежного повара. Вскоре вода закипела. Мальчик положил немного соли, тмину, лука и нарезанных корок сухого хлеба. И когда все это еще некоторое время поварилось, он снял горшок с огня. «Дедушка, дедушка, идите! Суп уже готов!» «Сейчас, палка!» – был ответ. Вслед за этим, тяжело дыша, старик принес в хижину большую охапку сухих листьев и бросил ее в дальний угол. На его покрытым морщинами лбу были видны капли пота. Потом он вытащил из кармана две деревянных ложки, перекрестил себя и суп и стал есть». «Ни в какой поварской книге вы не нашли бы рецепта подобного супа, но эти двое ели его с аппетитом». Затем они приготовили себе удобную мягкую постель и покрыли ее большой голубой простыней. Солнце стояло как раз над горами, признак полдня. Они прилегли отдохнуть». Мальчик накрыл дедушку старой овчиной, а сам завернулся в свое старое пальтишко. И прежде, чем кто успел бы сосчитать до пяти, они оба уже заснули. Огонь горел в середине хижины. Дым выходил через отверстие в крыше и поднимался к небу, как от жертвенника. Шишки! Шишки! Издавали особый аромат И во всей природе Чувствовалось дыхание весны Весна Пробуждение Воскресение Говорили небо И земля Но эти два человека В старой хижине Спали крепким сном И все у них дремало Тело Душа и Кто их разбудит или сорубы. В горах началась жизнь. С раннего утра до позднего вечера был слышен стук топоров, треск падающих деревьев, ломающихся сучьев, звонкий визг пилы и шум складываемых дров. Извитко раздавались и человеческие голоса. О, лучше бы они совсем не раздавались! Часто слышалась грубая брань, проклятие и непристойные слова то в шутку, а то и всерьёз. Скоро все хижины были заселены. Разные люди жили в них, злые и добрые. Они работали как лошади, напиваясь время от времени до бесчувствия. Они жили как животные, которые не имеют бессмертной души, но часто их поступки были хуже поведения животных. Однако среди них были и хорошие люди, и к ним принадлежали Юрига и лишка Изредка и они выпивали по стопочке, говоря, что бедные люди не имели бы никакой радости, если не могли бы хоть изредка хлебнуть огненной водички Порой с языка у них тоже срывалась крепкая словечка. Но ведь это так подходило к жизни и работе дровосеков. Все люди считали их лучшими, да они и сами себя считали таковыми. И только маленького Палка никто из этих грубых людей никогда не трогал. Он был единственным ребенком среди такого множества взрослых, и все они смотрели на него, как на общую собственность, которую нужно беречь. Палка слушал всех, приносил воду, делил на всех собранные грибы и часто то одному, то другому Варил какой-нибудь суп. Дедушке не нужно было думать о его пропитании. Он сам находил себе все, что было нужно. Юриго был очень рад приветливому характеру мальчика. Он любил говорить «гора с горой не сходится, а человек с человеком столкнется». Таинственное открытие. Было одно из майских воскресений. Часть обитателей гор спустилась вниз в деревню, кто в церковь, кто в волость, кто в лавку за покупками, а кто в шинок еврею, чтобы там оставить свой недельный заработок. Некоторые спали в своих хижинах, иные собирали грибы. Среди оставшихся дома находился и Павел Юрида. Он сидел на солнышке перед своей хижиной и курил. Вдруг он услышал приближающиеся шаги и лай собаки. Подняв глаза, он увидел незнакомого молодого человека, одетого по-праздничному, «Судя по всему, мастерового. «Добрый день!» – поздоровался незнакомец. Юриго ответил на его приветствие. «Дядя, вы одни живете в этой хижине?» – спросил подошедший. «Да, вместе с моим внуком. А почему ты спрашиваешь?» «Я нашел здесь работу на несколько недель. Нельзя ли мне поселиться у вас на это время?» «Если тебе угодно, пожалуйста». «Какое твое ремесло?» – спросил старик. «Я дядя-вещик. Значит, можно мне у вас остановиться?» «Я оставлю тогда свою сумку». «Пожалуйста». «Ты не хочешь спуститься в деревню?» «Нет, я только схожу к леснику. Там я оставил свои вещи. Я там переночую, и завтра с рассветом буду уже здесь». «Ну, тогда у тебя времени достаточно. Присядь немного». «Это собака твоя?» «Да». «Дунай, иди сюда». Белая собака подошла и улеглась у ног своего хозяина. Уходя, я ее запер, но она, видно, вырвалась и догнала меня. Такое животное часто бывает лучше иного человека» молодой человек присел как тебя звать Меня зовут мартином лесингом юррига был очень рад что наконец будет иметь товарища. он расспросил лесингга о его родине и о том как обстоят там дела с хлебопашеством а лесинг от него узнал о местных условиях и жителях чтобы знать о Как вести себя среди них? Красивый человек, стройный, думал Юрига, оставший снова один перед своей хижиной. Но, несмотря на свою молодость, он как-то печально смотрит на мир, как будто для него уже все потеряно. Но где же палка? Он будет очень рад, особенно собаке. Где он на самом деле? «Куда подевался мальчик?» «Где был Палка?» Рано утром он пошел собирать грибы и ушел довольно далеко, так как в мае грибы можно найти лишь на лужайках. Свою сумку он уже наполнил лучшими грибами и собрался домой. Но тут он вспомнил, сегодня ведь воскресенье, и дома для меня нет никакой работы». А что, если я пойду посмотреть, что находится там за этим большим выступом скалы, который меня всегда интересовал? Что там? Когда он был еще маленьким и была жива мать Анна, она ему рассказывала много интересных сказок. Одна из них особенно ему понравилась, и Палка всегда просил, чтобы ее ему снова рассказали. Там говорилось об одном мальчике, сыне пропавшего короля. Мальчик этот отправился искать своего пропавшего отца по всему миру. Однажды он пришел в горы, где была большая скала. Тут к нему подлетела золотая птичка и сказала, чтобы он поднялся на эту высокую скалу. Там находится страна Солнца, и королем этой страны является его отец. Мальчик послушался, но на пути он встречал всякие препятствия: сперва страшного дракона, потом льва, медведя и многих других зверей. Они уже чуть было не растерзали его. Но в самую последнюю минуту к нему на помощь на быстром коне Подъехал рыцарь, он одолел всех зверей, освободил маленького принца, посадил его на коня и привез в королевский дворец. Это и был его отец. Однажды маленький Палка спросил своего учителя в школе, где находится Страна Солнца, так как ни на одной карте он не мог ее найти. Учитель, улыбнувшись, сказал, «Сын мой, эта страна только в царстве сказок, и на карте ее нет». Часто Палка хотел сказать. Попасть в эту сказочную страну. Когда он, наконец, поднялся на последний выступ скалы, То увидел перед собой небольшую, Залитую лучами весеннего солнца, Окруженную со всех сторон горами, долину. Скала, на которой он стоял, была почти отвесной. Внизу был прекрасный луг, похожий на огромный зеленый бархатный ковер, усеянный цветами. Из скалы журчал ручеек, который серебряной лентой спускался вниз. «Это, наверное, уголок страны солнца», — подумал мальчик. Но что это такое? Недалеко от источника в скале была видна расселена Похожая на дверь. А что, если залезть туда? Через трещины в скале Проникали лучи солнца. Внутри пещера была похожа на хижину. В середине были каменные стол и стул. Стены покрыты паутиной. «Здесь можно даже жить!» – подумал Палка. «Может быть, кто-нибудь и живет здесь?» Робко он зашел туда. «Но что это там на каменном столе? Какая-то книга?» Мальчик открыл ее и стал разбирать написанное чьей-то рукой на первой странице. «Кто бы ты ни был, но если ты зайдешь сюда и возьмешь в руки эту священную книгу, то читай ее старательно и со вниманием». Строчку за строчкой. Она укажет тебе путь из этой долины плача В ту светлую страну, где ночи больше нет, Где солнце никогда не заходит, Но где вечный свет и вечное счастье. Мальчик был поражен, значит, он не ошибся. Эта маленькая черная таинственная книжка укажет ему путь к стране солнца, значит, эта страна где-то есть, хотя и не значится ни на одной карте. Мальчик присел на стул, подпер голову рукой И стал читать. Он охотно пропустил бы первую страницу, так как там были только одни имена. Но в условии ведь было сказано, что надо читать строчку за строчкой. Это, наверное, имена тех людей, которые жили в стране Солнца. Но какие странные имена! Видно, какая страна, такие и имена. Потом там упоминалось два знакомых имени. Иосиф, Мария и еще одно очень красивое. Эммануил что значит «С нами Бог». Это, наверное, какой-нибудь святой. Мальчик с опаской посмотрел кругом, раз Бог был с ним. И в конце было написано, что родился один ребенок, и дали ему имя Иисус. Иисус! Какое чудное имя! Еще красивее, чем Эммануил! Он еще раньше иногда слышал приветствие «Слава Иисусу Христу!». А если кто испугался, то обыкновенно говорил «И «Иисус Мария Иосиф!». Были ли это те же самые имена, о которых здесь написано? На это он нигде не нашел ответа. «Господи, помоги!» То, о чем было написано дальше, он понимал уже лучше. В то время, когда этот младенец Иисус родился в Вифлееме, в стране солнца царем был некий Ирод. К этому царю пришли мудрецы. Это, вероятно, были какие-нибудь чародеи, колдуны. Они хотели видеть Иисуса. Но что это была за звезда, которую они увидели на востоке? Теперь они пришли, чтобы посмотреть младенца, но никто не мог им показать его. Их послали в Вифлеем, и звезда указывала им дорогу. Она по небу шла впереди них, а они шли за ней. Вдруг... Она остановилась над одним домом, и там они нашли младенца и его мать Марию. Это, наверное, был какой-нибудь чудесный принц. Богатые мудрецы упали перед ним на колени, а потом преподнесли ему дары золото, ладан и смирну. Потом... Они иным путем вернулись в свою страну. Бог им так повелел. «Ах, как это чудесно!» — воскликнул мальчик, от радости хлопая в ладоши. «Этот Ирод, наверное, был какой-нибудь дракон, и он, по всей вероятности, хотел съесть новорожденного младенца». Но ночью пришел ангел, предупредил об опасности — И все они, Иосиф, Мария и Иисус, убежали. Иосиф, вероятно, был рыцарем. Им пришлось совершить дальний путь. Но все же как ужасно, что злой дракон повелел убить всех младенцев. Их матери плакали и не могли утешиться. Хорошо, однако, что дракон, наконец, должен был умереть. И Иосиф смог с младенцем Снова вернуться в страну солнца Потом они поселились И жили в городе Назарете О, чего только я сегодня не узнал Об этой стране солнца, думал мальчик Но теперь пора домой Иначе дедушка забеспокоится И начнет меня искать До пещеры ведь недалеко Я могу каждый день сюда приходить. А если по будням не смогу, то во всяком случае по воскресеньям. Во что бы то ни стало, я хочу узнать, что случилось с этим чудесным принцем и как мне самому найти путь в эту страну солнца. На другое утро старый Юриго проснулся довольно поздно. Голова у него была тяжелая и пустая, а на сердце невразимая тяжесть. Проснувшись, он направил свой взор в сторону костра, возле которого сидел палка, одной рукой обняв шею Дуная. Светлые волосы мальчика свисали на лохматую голову собаки. Оба они смотрели в пылающий костер. Это была такая трогательная картина, что и у старика, наблюдавшего её, в сердце что-то зашевелилось. Но вдруг он вспомнил, как ударил палкой и за что. Этот мальчик ведь не думал ничего худого. «О, зачем же я напился?» Как будто бы и совсем немного выпил, но и от этого опьянел. Хорошо, что Лесинга нет сегодня дома. Если бы он вчера не оставил меня одного, я из церкви пошел бы прямо домой. Но они меня уговорили, и я пошел вместе с ними. Старый Павел, чувствуя себя совсем неловко, почесал свою седую голову. Он был бы рад, если бы с мальчиком сегодня не надо было бы говорить. Теперь ему было очень стыдно, что он напился и ударил его. Что сказал бы на это Рацга? Однако нужно было что-то сказать. Собравшись силами, он крикнул «Палка!» Посмотри в карман моего пальто. Что ты там в узелке найдешь, можешь взять себе. Я вчера был на крестинах, и там мне это дали. Мальчик радостно вскочил и мгновенно развязал узелок. О, какое чудо! Две галушки, кусок ковришки и булочки. И все это вы хотите дать мне, дедушка, удивлялся Панка, и большой радостью стал отведывать лакомое явство. Все, мой мальчик... Это за то, что я вчера тебя ударил, когда пришел немного выпивши. Эта противная водка делает человека совсем глупым и жестоким. Я вовсе не хотел пить, но что поделаешь, когда хозяин и гости так сильно упрашивают? — Знаете, дедушка, — сказал мальчик просто, — то, что вы меня побили, это не так уж плохо. Но я боялся только одного, что Господь Иисус может уйти от нас, когда вы так заругались. Я не знаю, согласится ли он оставаться там, где пьяные люди. Старик, удивленный и пораженный, смотрел на мальчика. Про кого и что это он рассказывает? Ты подразумеваешь Лессинга? Его ведь нет дома, и он не вернется в течение всей недели. Правда, он не любит ни пьяных людей, ни шума. Юрига задумался, потом быстро умылся и сел завтракать. — Нет, я говорю не про дядю Мартина. Разве вы никогда не читали той священной книги, где описан путь в страну, в которой солнце никогда не заходит? Нет, мой мальчик, такой книги я не читал. А кто тебе сказал, что такая книга существует? Я знаю, что есть такая книга. В ней все можно узнать про Иисуса. И мальчик стал ему рассказывать как родился Иисус, как злой дракон хотел погубить его и что он делал когда вернулся из дальней страны Так ты мне рассказываешь из Евангелия об Иисусе Христе Ты видно знаешь об этом больше чем я старый человек А как ты к этому пришел? Палка уже совсем было собрался рассказать дедушке все сначала, но тут пришел дровосек Лишка, и мальчику пришлось замолчать. Юрига с Лишкой пошли в лес, где лесник обещал показать им новый участок для рубки. Не успели они далеко уйти, как их догнал Палка. «Что тебе нужно, мальчик?» — спросил Юрига. Смотря на него своими ясными голубыми глазами, Палка умоляюще сказал. — О, не идите сегодня в шинок пить. Я так сильно боюсь, что Иисус больше не вернется и не будет жить у нас, если вы снова напьетесь и будете ругаться. — Да оставьте меня в покое, — сказал мрачно Юрика. Но Палка знал что дедушка больше не напьется и он не ошибся. Так незаметно прошло несколько дней. И палка всё еще, не успел рассказать дедушке, как он нашел свое сокровище. Днем дедушка вместе с Лишкой уходил на работу рубить лес, а вечером возвращался таким усталым, что после ужина сразу ложился спать. Лессинг вернулся в субботу, и мальчику он показался очень печальным. Охотно он пошел бы к нему и спросил о причине его горя, ведь с тех пор, как он сам испытал скорбь об умершем Иисусе, он узнал, что существует горе. Но так как лесинг на него как будто совсем не обращал внимания, то мальчик не осмиривался его расспрашивать